Лекция двадцать вторая. План. «Так, значит, на случай ловушки ты в нее попадаешься, а я отправляюсь за сетом?» Еще раз уточнила то, что мне озвучил Макс. «Он сможет передать тебе клинок?» Удивительно, не думала, что Кхеины на такое способны. «Кхеины нет», — покачал головой мужчина. Но, приняв меня хозяином, сет начал меняться. И теперь, когда благодаря оракулу я снял первичный блок, это отразится и на Кхеине. Тебе нужно будет позвать его и найти клинок. Что бы ни происходило со мной, ты должна заняться клинком, Льера, ты поняла? Даже если тебя убивать будут? Озвучила вопрос недовольно, стараясь скрыть за подобным тоном страх. «Убить меня — задача не из легких, улыбнулся бывший хранитель, ласково коснувшись моих волос. «Поверь, многие пытались». «Хм, я никогда об этом не задумывалась». «Что значит «пытались»?» — нахмурилась. Мы сидели на диване в гостиной, чуть развернувшись друг к другу. Рука блондина притянула меня ближе. Его губы мягко коснулись моего лба. Он замер на некоторое время, затем отстранился. — Льера, тебе не стоит этого знать, — сказал мужчина. — Макс, — протянула я расстроена, — сколько же всего он пережил. С тех пор, как я узнала, что Макс голем, много думала о его жизни. Но мысли не поворачивались в таком ракурсе, кроме случая с Ирис. Неужели и до этого бывали тяжелые времена, Или это касается как раз демиурга, чью силу я забрала? — Ирис? — тихо спросила. — Нет, — ответил он. — Вернее, не только. — Так можно же, ну, там, голову отрубить, — сказала тихо. — Блин, это ужас! Я даже представлять такого не хочу! — Не поможет, — улыбнулся остроухий. — Новая вырастет! — вспомнила фильм про людей в черном, где у пришельца, которому отстрелили голову, появилась новая, Ну, не настолько, — посмеялся Макс. Ну, — Но голову мне обычным оружием не отрубить. — Я даже знать не хочу, каким можно! — подняла перед собой руки. — Не говори мне! — Тебя, кстати, теперь тоже просто так не убить, — удивил блондин. — Да? — Ну, наверное, это не значит, что нам нельзя причинить боль, — протянула тихо. «Да, не значит», — подтвердил мужчина. «Но эту боль я выдержу и не допущу, чтобы хоть кто-то причинил боль тебе. Потому что бы ни случилось, какой бы способ манипулирования они не выбрали, ты должна искать клинок, поняла?» Сэта, а с его помощью клинок», — повторила я. «Да, все верно», — взял меня за руку голем. Ты справишься, я уверен. Главное, помни, что ни тебе, ни мне они ничего не сделают. Мне все равно это не нравилось, но выбора нет. Нам нужен клинок, даже если придется пройти через ловушку. «Макс, думаешь, это будет Эйдхар?» Посмотрела в желтые глаза. «А если... если он знает, что ты голем, что тогда?» «Тогда мы не найдем клинок Хадан в кармане», — нахмурился бывший хранитель. «И это сильно осложнит нам задачу. Поэтому будем надеяться, что полукровка не в курсе». «А если все же в курсе, и клинка там не будет, где мы будем его искать? Без этого силы тебе не откроют». «Между моих бровей тоже пролегла складка. Хотя, погоди, тогда мы и из ловушки не выберемся». Макс некоторое время молча смотрел на меня, и его взгляд мне не нравился. «Так, стоп!» Я даже отодвинулась, увеличивая между нами дистанцию. «Даже не думай мне говорить, что тогда ты останешься в ловушке!» Он продолжал молчать. Я вскочила и прошла к огромному окну, открывающему вид на территорию у дома. Внутри бушевала целая буря. Мне хотелось вообще отменить всю эту вылазку и найти другой вариант. Эйт-хар... не Он знает, кто такие големы и имеет связи в мире богов и демиургов. И тогда в мире Куалы мы упустили одного из его воинов, когда они решили нас встретить после посещения Черного города. Если Красноволосый прочитал его память, то наверняка знает, кто такой Макс. Вероятнее всего, клинка в кармане не будет». Я знаю Эйдхара, он будет держать оружие при себе. Выходить на него напрямую очень опасно. Если я останусь в ловушке, тогда вам с ханом придется обратиться к Тхайраэну, сказал бывший хранитель. Знаешь, Макс, резко развернулась, иди-ка ты со своими безумными идеями куда подальше. Мне хватило проклятых земель. Ох, не зря мне снился этот сон. Льера... Мягко произнес он мое имя и поднялся. Я снова развернулась к окну, и когда мужчина подошел и обнял меня со спины, я недовольно дернула плечом в слабой попытке вырваться. Руки блондина крепче прижали меня к себе. Мое сердце билось быстро, мощно, от страха, от понимания вероятного исхода нашей вылазки, от того, что Макс уже готов остаться в руках врагов. «Ты справишься». — сказал он. — Я выиграю тебе время. — Мне такое время не нужно! — снова попыталась вырваться, но не изо всех сил, в душе желая, чтобы блондин меня удержал. — Тхайрайан пойдет на сделку с вами. — Эйдхар для него большее зло в сравнении с твоим отказом, — говорила Страухи спокойно, уже все рассчитав. — Зачем ты вообще озвучил план, если знал, что все пойдет совсем не по нему? — воскликнула, На глазах выступили слезы. «Я не хотел пугать тебя заранее», — прошептал он. «Макс, давай найдем другой выходом», — прислонилась спиной к его груди. «Другого нет, Лера», — Поцеловала страухи мои волосы. «Клинок нам необходим». «Без него выступать против Ирис нельзя». «К черту Ирис!» «Не выдержала, к черту все это!» «Ты не будешь в безопасности, пока мы с ней не разберемся». — сказал бывший хранитель. — Чтобы освободить тебя, я готов пережить любую боль. — Макс! Протянула, чувствуя, как первая слезинка скатилась по щеке. — Я не хочу! Не хочу, чтобы тебе было больно! — Я выдержу, Льера! — уверенно произнес он. — С Демиургом благодаря Воргеду мы договорились, и время есть. Пока ты спала, я этот вопрос решил. А что до клинка? «С Тхайраеном вы сможете забрать оружие даже у Эйтхара. Я проинструктировал Хана, что вам потребуется сделать». «Мне не нравится это, Макс», — прошептала. «Совсем не нравится». «Льера», — сказал мужчина и мягко развернул меня лицом к себе. Он осторожно провел пальцами по моим щекам, стирая слезы. Ласково посмотрел в глаза. «Я голем. Позволь мне тебя защитить». Но не так!» шмыгнула носом. «Пожалуйста, только не так!» «Ты будешь знать, что со мной все в порядке», произнес он. «Мы сможем связываться через Сета. Мне не будет ничего угрожать». «Ну, конечно, кроме боли и мучений». Опустила глаза на свою руку, прижатую к его груди. Сердце бывшего хранителя билось мощно, быстро. Я чувствовала это даже через тонкую ткань рубашки. Ему тоже страшно. Я боюсь за тебя. Понял, о чем думаю, блондин. Не хочу, чтобы ты страдала. Даже в этой ситуации он переживал обо мне. Его не волновало то, что случится с ним самим. Он был к этому готов. Его пугала моя реакция. И от этого мне становилось еще больнее. Я не хочу, Макс. Так, не хочу! Ткнулась лубом в его ключицу. У нас нет выхода. «Либо ты, либо я», — сказал мужчина. «И это буду я. Даже не обсуждается». Не «Ненавижу все это!» — прошептала. «Знаешь, что действительно причиняет мне боль, Льера?» — спросила страухи медленно перепирая мои волосы. «Когда больно тебе. Это разрывает мне сердце, и я не стал бы лезть в ловушку, если бы можно было достать клинок иначе. Клинок, который защитит тебя». Я обхватила его руками, прижимая ладони к широкой спине. Горячий, словно внутри него горел огонь. Для меня, для нас. «Поэтому я прошу тебя, позволь мне тебя защитить», — добавил он. «Найди сета и кольцо владыки ветров, а дальше, если клинка не будет, уходи. Я дам тебе артефакт, с помощью которого ты сможешь строить телепорты». Молча прижималась к любимому мужчине. Мне совершенно не хотелось делать так, как он говорит, но после его слов поступить иначе я не могла. «Пообещай мне, Льера», — сказал Макс. «Пообещай, что ты сделаешь так, как я сказал, ради меня». Чувствуя болезненный зажим в горле от сдерживаемых слез, я кивнула, продолжая щекой прижиматься к кажущейся сейчас жесткой ткани рубашки. Сердце болезненно выталкивало кровь, словно не желая вообще этого делать. Прямо сейчас мне хотелось остановить время навсегда, чтобы мы стояли так вечно, вместе, в нашем доме, не думая о том, что будет дальше. — Спасибо, — тихо произнес мужчина. — Спасибо, Льера. Я всхлипнула. Губы голема вновь прижались к моим волосам. Он гладил меня по спине, пока слезы вымачивали его одежду. Сколько мы так простояли, не знаю, но когда мои силы закончились, Макс мягко подтолкнул к дивану. Я легла на его колени, закрыла глаза и позволила горячим пальцам успокаивающе гладить меня по голове. Хотя я выспалась, а сейчас солнце стояло в зените, в сон утянуло быстро. То ли от усталости, то ли от желания сбежать от реальности. А может, сокралы и то, и другое. Голем осторожно растолкал меня ближе к вечеру. Он несколько часов просидел со мной, спящий на коленях. На мой вопрос, чего не вытащил из страны сновидений раньше, мужчина улыбнулся. «Ты так сладко спала. Как я мог тебя разбудить?» Задал он риторический вопрос. Я бы и сейчас не будил, но мне нужно подвязать на тебя и к Ханре многоразовые телепорты и научить пользоваться тебя. Да я поняла, что не Хана. Поднялась и снова потерла глаза. Кстати, о артефактах. вспомнила. Макс, когда я была в муравейнике в том помещении с зеленой дверью, меня один кристалл... Пыталась подобрать слова. Блондин подскочил, его глаза испуганно расширились. Он навис надо мной и громче обычного выпалил. «Ты его коснулась?» «Нет», — выдохнула, чувствуя поднявшуюся волну страха. «Такую реакцию у создания Творца увидишь нечасто». «В последний момент смогла сдержаться». Мужчина облегченно выдохнул и чуть отступил, уходя из зоны личного пространства. Он потер виски одной рукой и выругался. «Я совсем об этом не подумал!» «Я отправил тебя туда одну!» «Проклятые демиурги!» Воскликнул Остроухий. «Макс, все хорошо, я не коснулась!» Положила руку на его согнутый локоть. «Это какая-то страшная вещь!» «Это кристалл с чистой силой Ирис!» Убрал он руку от все еще напряженного, даже злого лица. «Таким образом нам назначают цели!» — И что было бы, если бы я коснулась? В голове крутилась догадка, но даже для себя формировать ее в конкретную мысль не хотелось. — Сила в кристалле изменилась бы на твою, — озвучил бывший хранитель ожидаемое. — Артефакт воспринял бы тебя, изменившийся Ирис. — И тогда я стала бы целью, — произнесла, чувствуя в груди холод от мысли, а что если... «Так, Лера, стоп! К чему вообще эти переживания? Ты не коснулась, все хорошо, и не коснешься впредь. Можно эту тему закрыть и решать следующую». «Но ты его убери на всякий случай куда подальше», все же сказала я. «Да, сейчас и уберу. Все равно за артефактами идти», ответил Макс, и первый направился в сторону двери, ведущей в нижнюю часть дома. Мы быстро спустились по ступеням. Когда помещение открылось, снова почувствовала зов. Он сразу был сильный, не как в первый раз. Голем положил на ладонь красную коробочку, свободной рукой заплел сложную многоуровневую защиту. Не удивлюсь, если она включает нити уровня выше обычного мира. «Как теперь?» – спросил мужчина, закончив. Я так засмотрелась на его колдовство, что не сразу поняла, о чем речь. Затем прислушалась к себе – «Никакого желания бросить все и схватить артефакт больше не возникало». «Ничего», — улыбнулась, — словно обычный кристалл. «Отлично», — произнес Макс, и магией отправил его на верхнюю полку назад за другие хранилища. «А теперь телепорты», — сказал он. Блондин достал два кольца. Одно отдал мне, другое приготовил для хана». «Последний сам будет вбивать координаты. В них он разбирается. А вот мне Голем забил несколько адресов и объяснил, как какой вызывать». «Да, я все поняла», проговорила, рассматривая красивый узор, похожий на созвездие, который шел по обхватывающей палец металлической части. «А красивое! На изумруд камень похож!» «Это он и есть?» удивил Макс и мягко подтолкнул меня к выходу. «Очуметь!» «Хотя чему я удивляюсь? Мощные артефакты часто сделаны из драгоценных камней. У них параметры куда лучше. Вместимость, несколько отделений, часто и так далее. Я не особо разбиралась в этом вопросе, но кое-что слышала». Когда мы поднялись наверх и постучались в комнату Хана, ответа не услышали. Макс осторожно открыл дверь и заглянул внутрь. Затем сделал проход больше и пропустил меня. «Вот эта картина!» «Спящий Канри Удивляет куда больше, чем изумруд в кольце. А то, что он не услышал стука и не проснулся, мой мозг решил воспринять как какую-то шутку. Представила, как тень подскакивает с громким «бу» или резко хватает меня за руку. Он притворяется, наверняка. Обойдя постель и встав с той стороны, в какую был повернут во сне мужчина, удивленно посмотрела на Макса, оставшегося в центре комнаты. «Он реально спит!» прошептала. «Он не услышит», сказал блондин и хлопнул в ладони. Хан продолжал спать. «Мои глаза округлились еще больше. В голове такое просто не вязалось. Создалось ощущение, будто это я сплю, а не тень, раз вижу такое». «Какого черта?» посмотрела на голема. «Это нормально?» «Вообще нет». покачал головой мужчина. Но после того места, где он побывал, реакция даже легче, чем я ожидал. «В каком месте?» нахмурилась. «Куда Лис его отправлял? Это там он достал тот браслет?» имела в виду артефакт, из-за которого Демиург отменил брачный ритуал. «Дальера», ответил хранитель, и прежде чем я успела задать еще вопросы, отправил нить в княжича. Стоило магии коснуться спящего, его веки резко распахнулись. Я испуганно ахнула и сделала шаг назад. Всего на секунду, но глаза Хана были абсолютно чёрные, без белков. Жуть какая! Сразу вспомнила Макса, когда тот еще жил обычным хранителем. Ещё Эйдхара с целыми вселенными, крутящимися и сменяющими друг друга. У последнего это очень красиво. А что касается чисто белых и чисто черных, даже не знаю, что страшнее». челюсть Хана сжалась, появились желваки. Злиться! Еще бы! Зашли, стоим и смотрим. Я бы тоже... Стоп! Он так делал. Вот пусть и почувствует себя в моей шкуре. Телепорты! Кинул кольцо на кровать рядом с княжечем Макс. Надевай, я проверю привязку. Ханри сел, выполнил сказанное. Глаза сверкали недовольством, но он ничего не сказал. а я смотрела на него и никак не могла понять, что меня тревожит. Сейчас, глядя на тень, почувствовала, что есть еще какая-то проблема, которую мы с Максом не обсудили. Но какая? «Проверять не буду», — оскалился княжич. Голем в ответ хмыкнул. А я таки уловила напряженную мысль, которая разрасталась внутри, стоило прийти к тени. «Макс!» — посмотрела на любимого и нахмурилась. «А ко мне...» «Каким образом в случае...» М... — замялась, подбирая слова. «Проблем? Мы с ханом будем договариваться с Тхайраеном. Ему же нельзя!» — Выделила последнее слово. «Колдовать!» — блондин посмотрел на меня молча и слишком спокойно. Я поняла ответы без слов. «Ты издеваешься?» всплеснула руками. «Хочешь сказать, что мы не тут же должны будем отправляться к Тхайраэну, а сначала подождать, пока он, — указала на княжича, — сможет принимать магию? И хочешь, чтобы я, понимая все это, просто сбежала?» «Ругаться в моей комнате — отличная идея», — вздохнул Ханри, особенно перед предстоящим. «Напомнить, что отправляетесь вы туда вдвоем и действовать надо слаженно». Гневно посмотрела на Хана. Он прав, но я была на нервах. Вероятнее всего, ничего не выйдет. Вероятнее всего, Макс останется там. Вероятнее всего, нам придется его спасать. И один из спасателей в ближайшее время колдовать не сможет. И принимать воздействие магии тоже. То есть мне придется ждать восстановления княжичи, пока мой любимый находится в плену. Как я могла воспринимать все это спокойно? Как же хотелось просто все бросить. артефакт подвязан. Дверь там», — кивком указал к ханри и лег обратно на постель. «Провожать не буду». «Идем», — мягко произнес бывший хранитель и вышел из помещения первым. Я вздохнула и посмотрела на княжича. «Прости», — дались слова не без труда. Хан приподнялся на локтях. «Сейчас пошлет меня куда подальше». «Льера, ситуации, правда, очень сложная, особенно для тебя». Удивительно вкратчиво начал говорить он. «Ты не контролируешь себя. Ты не умеешь просчитывать действия врагов. Ты часто действуешь на эмоциях. Но я бы не отправился за демоновым ограничивающим браслетом, если бы думал, что у нас нет шансов. Поняла?» Кивнула. Не думала, что его слова смогут меня успокоить. «И еще». — сказал Брюнет, когда я подошла к выходу. — Когда тебе очень страшно, помни одно простое правило. Мысли решениями, а не проблемами. — Спасибо, хан. — Искренне поблагодарила. — Доброй ночи. Выскользнув в коридор, осторожно закрыла дверь. Терпеливо ожидающий Макс смотрел спокойно, а мне стало стыдно. Начала ругаться на него прямо при княжече, Из-за страха начинаю вести себя как... Ужасно, в общем. Извини. Снова вздохнула, коснувшись висков и помассировав их одной рукой. Мне не стоило так наезжать. Тем более мы с тобой только все обсудили, а я опять... Мужчина притянул меня к себе и крепко обнял. «Ты продолжаешь бояться, Льера», — сказал блондин. «Все в порядке. Идем спать. Отправляться нужно завтра с утра». «А что насчет Хана? Если что, мне действительно придется ждать его восстановления?» Отстранилась и взглянула в желтые глаза. «Да», — кивнул мужчина, — «и это я тоже учел. Если так случится, пока Ханри будет восстанавливаться, ты будешь как следует высыпаться и тренироваться в магии, поняла?» «Ну да, конечно», — фыркнула. «Мне же не о чем будет беспокоиться, и я спокойно высплюсь». «А отец ворга станет вдруг терпеливым и подождет». «Я с ним разберусь», — сказал блондин. «Помещение для занятий я тебе сделал. Сможешь выплескивать эмоции через магию». «Давай лучше будем исходить из того, что мы вернемся оба, м? Заглянула в желтые глаза. «Конечно, родная», — улыбнулся голем. «И мы оба сделаем для этого все. А если не выйдет, ты будешь помнить, что это не проигрыш, а лишь другой план, хорошо?» Mm-hmm.